Одна десятая процента Глава первая Квартальное совещание правоохранительных инстанций в присутствии весьядства проходило так, как положено проходить церемониально-отчетным мероприятием подобного рода, То есть напоминало скучный и торжественный балет вроде Адановой Жизель. Сначала исполнил свою одажу прокурор судебной палаты, посетовавший на ужасающую статистику тяжких преступлений в Белокаменной, за истекшие три месяца целых семь смертоубийств. Потом мажорные ПДД станцевали. Обер полицмейстер и начальник сыскного управления. Да, убийств стало больше, но они все благополучно раскрыты. А за болезненное общества полицейские органы не отвечают. Его сиятельство генерал-губернатор начал задремывать еще на прокуроровом докладе. Нобер полицеймейстерском повесил на грудь голову, съехавшим на бок по речке, а на полковнике исцискном уже и подхрапывал. Стар был Владимир Андреевич, недавно девятый десяток разменял. Когда глава московских сыщиков, мужчина, полнокровный, язычноголосый, от через чересчур раскричался, князь во сне беспокойно зачмокал губами, из-за портьеры немедленно высунулся старик в ливреи с позументами и погрозил полковнику пальцем. Это был личный коммердинер его сиятельства, всесильный фрол Ведищев. Полицейский сразу же перешел с мощного форта на легчайшее пьяно, а последующие участники совещания и вовсе изъяснялись чуть не шепт. Ираст Петрович нарочно сел у самого окна, смотрел, как по Тверской катят экипажи, как бренчит о подоконника Апрельской капель, как порхают по небу свежие облачка. Выступления господину статскому советнику были неинтересны, а о фактах он и так был осведомлен, мнение мог предсказать с точностью до слова. Лишь во время речи обер полицеймейстера Шуберта он повернул голову и стал слушать чуть внимательнее, но не из-за содержания, а из-за самого докладчика. Тот был назначен в Москву недавно и заслуживал изучения.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 Разлепил глаза, бодро оглядел беломраморную залу и произнес укоризным тоном неизменную фразу. — Да, господа мои, надо бы наподтянуться. Непорядку много, ну да бог милостив, благодарю всех, ступайте. В коридоре к Фандорину, выходившему последним, приблизился оберполицеймейстер и с приятнейшей улыбкой сказал...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 «Знаю, вы отличаетесь оригинальными воззрениями!» Еще ласковее улыбнулся его превосходительством. «Но я посетовал на ваше отсутствие не в связи с тетеревами и глухарями. Вы слышали о приключившемся несчастье?» «О князе Боровском, да, мне говорили. Ненамеренное причинение смерти по неосторожности. Так кажется». Генерал наклонился и понизил голос.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 Вандорин стал вспоминать, что ему рассказывали знакомые, участвовавшие в охоте. когда загонщики вспугнули глухарей, для этого есть какой-то специальный термин, не помню, молодой человек, стоявший в паре с Боровским, по оплошности взял слишком низкий прицел и всадил бедняги в затылок заряд дроби. Кажется, фамилия горе-стрелка Кулебякин, я верно запомнил? Обер-полицеймейстер кивнул. — А что еще? Мне говорили, что Кулебякин после завтрака с шампанским был изрядно на веселе. Вероятно, этим и объясняет столь чудовищный промах. Чем же вызван ваш интерес к этой печальной, но вполне заурядной истории, что за обстоятельства открылись? Обнаружился свидетель. Генерал тяжко вздохнул. Ему, похоже, не нравилось, какой оборот принимает история. Позавчера, когда произошло несчастье, даже полицию вызывать не стали. Случай очевидный. Общество самое возвышенное. Ну и в конце концов, зачем полиции, когда присутствует ее начальник? Шуберт рассмеялся и сконфуженно потер висок. Боюсь, что дал маху. Я ведь из гвардии. Полицейскими делами прежде не занимался. Рассудил по-своему. Попросил господина Кулебякина не выезжать из гостиницы пока. Не закончится разбирательство, и более ничего. Так он живет в гостинице у Дюсо. Этот молодой человек, петербуржец, в Москву приехал ненадолго по имущественным делам. Он племянник и единственный наследник Ивана Дмитриевича Кулебякина, того самого промышленника. Как вы, должно быть, знаете из газет, дядя две недели назад умер, И молодой человек готовится вступить во владение огромным состоянием. Холост, хорош собой, баснословно богат. Естественно, в Москве вокруг него целый хоровод устроили. Званые вечера, балы, журфиксы, базар невест. На большую охоту его, разумеется, тоже пригласили. Живет он на широкую ногу. Снял пятидесятирублевый номер с фонтаном. Швыряет деньги направо и налево. — Оно и понятно. Эдкое богатство свалилось. — В воскресенье Кулебякин же был с утра под шофе, вам правильно рассказали. — Да и когда охотников разводили, по парам тоже к фляге прикладывался, я сам видел. — Что ж вы замолчали? — Продолжайте. Разумеется. Никому и в голову не пришло заподозрить умысел. Посудите сами, зачем от Кулебякину в его-то положении. Корыстный мотив, право, смешно. — Личные счеты. Но они с князем познакомились за полчаса до трагедии. Я выяснял. Их представил друг другу барон Норфельд. Чуть не с первых слов выяснилось, что оба, и князь, и кулебякин, страстные театралы, у них завязалась оживленная беседа, и они сами попросили поставить их вместе. Нет, никаких личных счетов тут быть не может, и все же... Генерал сделал паузу, мимо шли двое чиновников из канцелярии. Поздоровавшись с Растом Петровичем, оберполицеймейстеру молча поклонились. Наконец можно было продолжать. — А вчера к исправнику пришел егерь. — Некий, — Шубер заглянул в книжечку, — Антип Сопрыка. И сообщил, что собственными глазами видел, как все случилось. Кулебякин утверждает, что спустил курки раньше времени, вскидывая ружье. Егерь же показал, что Кулебякин самым недвусмысленным манером приставил князю дуло к затылку и выстрелил. Бесправник проверил. С той позиции, на которой был поставлен сопрыка, место происшествия действительно просматривается. Само собой, свидетельство какого-то сопрыки немного выстоит против слова такого блестящего молодого человека, Но с другой стороны, зачем бы егерю возводить на праслину? Мужик он не молодой, трезвого поведения и самых похвальных отзывов служит у генерал-губернатора в менее чуть не тридцать лет. Дело серьезное, признал статский советник. Требуется детальное расследование. Вот и я о том же. Не глухарку подстрелили князя Боровского. Какой был мужчина! Половина московских дам в трауре. Я знаю, у Боровского была репутация ловиласа. Так, может быть, это преступление страсти, любовная история, роковой треугольник, дама, ну и драма. полицеймейстер лишь руками развел. Очень возможно. Но вкусы у Боровского были изысканы. Субредками, демимонденками он не знался признавал только женщин хорошего общества, и всегда был деликатен в связях. Ни одной дамы не скомпрометировал. Настоящий джентльмен. Как прикажете полиции расследовать это дело? А их держиморт в этом кругу дальше передний не пустит Можно, конечно, действовать через прислугу. Полицейские сыщики отлично умеют, но получится нехорошо. Наслед не выйдем, а шуму наделаем. Вторжение в частную жизнь почтенных семейств, справедливый гнев дам их супругов. Шуберт поежился. Нет уж слуга покорный, а вы в этом обществе человек свой. Можете действовать тактично, без огласки. Очень бы вас просил заняться этим делом, правый раз, Петрович. Вам и труда большого не составит, а мне камень с души. Глава вторая Статского советника долго уговаривать не пришлось, задачка выглядела несложной, но любопытной. Начал, естественно, с допроса ейгера, для чего пришлось наведаться в Звенигородский уезд. Разговор происходил прямо на месте трагедии, оно и нагляднее, и от чужих уже и подальше. Антипса Прыка, степенный мужик лет пятидесяти, неторопливо показывал. Молодой барин, что выпимший был, он там стоял, а высокий с усами чуть спереди. Как наш-то зашумели, и глухарь пошел, молодой на шажок вот отк назад отсеменил и, гляжу, целит из двустволки прямо в затылок, а высокому не вдомек. Шею вытянул, глухарей ждет. Только я крикнуть хотел, «Барин, ружье повыше подымите! Бабах!» И кончено. Я обмер весь. Ох, думаю, беда какая! Что натворил пьяная башка, кривые руки? Только гляжу, не шиб кто на пьяной. Поглядел по сторонам старошка так, меня не приметил я вот тут, за сосной стоял. Кругом пальба, все по глухарям содят. А вон, убивец-то, на корточке присел, покойника туда-сюда пошевелил, только пост кричать начал. Вот, так все и было, ваше благородие, как на духу, говорю. И видно было, что действительно говорит правду. Вопрос у Фандорина возник только один. — Что ж вы, сопрыка, сразу в полицию не заявили? Следующего дня дождались. Охотник опустил голову, закрептел. — Так, э, дело страшное, барское дело. Тут только ввяжись. У него он ружье, мефертовское, тысячи рублей стоит. Спаги лаковые, часы на золотой цепке. Как накинуться? Облака ты сам за место его в каторгу войдешь. И не донес бы. Поп заставил.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 Смазливый брюнет лет тридцати с преждевременно пожукшим лицом. Афанасий кулебяка держался с представителем власти развязно, даже нахально. Тем более, что про показания Антипа сопрыки ему пока сказано не было. Да, виноват. Споткнулся на ровном месте, ружьет и выпало. Перебрал Коньячковского. Сороколетний морталь не доводилось пробовать уголь, пылающий, а не напиток будто по облаку плывешь, все вокруг блаженном тумане. Убийца сидел в кресле, нога на ногу, побалтывая расшитой туфли, и даже не пытался делать вид, будто потрясен случившимся. Ну, что ж поделаешь, не повезло. Фатум — судьба. Минувшие зимой на великокняжской охоте граф Вреда, кавалергарда, Салтыкова также вот продавил, не читали. Графу церковное покаяние присудили, — Я тоже покаюсь, а как же? — Улебякин размашисто перекрестился. — Десять пудовых свечей поставлю, и тем не ограничусь. Слово благородного человека. Говорят, покойник даром, что князь, но доходишь имел небольшой. Собираюсь в вдове его искупления трагического недоразумения преподнести тыщенок двадцать-тридцать, как, по-вашему, примет? Думаю, непременно.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 Кроме, пожалуй, одного. У Эраста Петровича сложилось твердое убеждение, Что Кулебякин, в отличие от егеря, врет. Князь он убил не случайно, А преднамеренно на холодную голову. Но действительно, ради чего? В каких случаях один человек умышленно убивает другого? Как говорил покойный Ксаверий Грушин, первый наставник Раст Петровича в сыскных делах, либо «асть», либо «ысть», либо «есть», либо «ость». То есть должна присутствовать страсть, корысть, месть или опасность. Но как Фандорин не искал никакого намека ни на один из четырех основных мотивов, не прослеживалось.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 но и на военной службе не бывал, и, судя по сведениям прислам из Санкт-Петербургской полиции, в ответ на подробнейший, разбитый по пунктам запрос, никаких садистических наклонностей за молодым человеком не замечалось. Оказалось, что органам правопорядка Кулебякин хорошо известен, ибо и дебоширил, и необеспеченные векселя подписывал, и в дуговой яме сидел. Но проституток кнутом не листал. Прислугу не бил, ни в каких несчастных случаях с смертельным исходом прежде замешан не был. Столичный исследователь, старый товарищ Раста Петровича, даже опросился учеников по гимназии. Нет, Кулебякины мальчиком кошек не мучил, собак не вешал, крыс на огне не поджаривал. Но был озорник, любил приврать, в четвертом классе приклеил учителя рисования к стулу, но ничего Патологически жестокого, в характере афанасии не прослеживалось. И сделалось Фандорину ясно, что придется ехать в Петербург. Заниматься господином Кулебякиным всерьез.